Глава сорок вторая. Некоторое время я лежал не шевелясь, прислушиваясь к мертвой тишине и мысленно о щупая ы в свое тело. За ворот пуховика попал снег и он неприятно обжигал шею. Я привстал, покрутил головой, но в кромешной т ь м е ничего не увидел, лишь перед глазами плыли зеленые и желтые пятна. Эй, мужики, сказал я в темноту. Все целы. Откуда-то отозвался т е н г и з Он для начала выругался, а потом спросил, что это было. Кажется, малышка сошла. Какая к чертям с о б а ч ь и малышка! Не понял т е н г и з Так примочила, будто стадо слонов по коридору пробежало. Никто не помнит, куда я зажигал кусунул. Мы услышали голоса, доносящиеся из коридора. Кто-то звал на помощь, кто-то громко ругался. Через щель из-под двери вылилась желтоватая лужица света. т е н г и с толкнул дверь и вышел в коридор. Кто разрешил выходить? строго спросил он и по своему обыкновению задал сразу несколько вопросов. У кого фонарик? Дайте сюда свет. Это вы здесь, о р е т е Эдуард? Я же приказал вам оставаться в комнате. Кого ранило? Луч фонаря вспыхнул в проеме двери яркой звездой. Мы с б е л л м одновременно закрыли глаза ладонями. Я вас поздравляю, сказал т е н г и з Нас по самую крышу завалило снегом, северный торец приюта здорово помяло. Две или три комнаты сплющены в гармошку. Нужны лопаты, сказал Бел. Здесь есть лопаты. Если не разворовали, то пару штук может быть найдем, ответил я. Но проблема не в лопатах. Это сухая лавина. Откапываться изнутри безнадежное дело. Почему? спросил т е н г и с Она все время сыплется, как сухой песок. Лопатой будешь работать до тех пор, пока битком не набьешь снегом весь приют, или пока не иссякнет лавинный язык. А что ты предлагаешь? произнес Белл. Надо попытаться открыть люк на крыше. Может быть, там тонкий слой снега. Кажется, это голос нашего доблестного спасателя. Услышал я низкий рык Эда и в проеме двери показался его призрачный абрис. Что же это вы, дорогой, так отвратительно принимаете гостя? Мало того, что опоздали на полчаса, так еще и не обеспечили должной безопасности моего здесь пребывания, подставили меня прямо под лавину. Что ж вы, храбрый спасатель, не шевелитесь! Не п р е д п р и н и м а е т е экстренных мер. Мне, между прочим, в 20.00 о б я з а т е л ь н о надо быть в Терусколе. Вернитесь в свою комнату. С трудом сдерживаясь, процедил Тенгиз и чиркнул лучом п о л о с н я щ е м у с я лицу Эда. Совершенно идиотские правила игры, произнес Эд, но уже более вялым тоном и отступил в темноту коридора. Я хочу кое о чем его спросить, сказал я т а н г и з у в а л я й разрешил тот только быстро, и пошли на крышу. Я вышел в коридор. Эда не видел, но чувствовал, что он рядом и слышал его тяжелое дыхание. Скажите, Эд, кто вам передал приглашение от меня? Молодой человек, на распев произнес Эд. Должно быть, при этом он из стороны в сторону качал головой. н у зачем валять дурочку? И все же, ну конечно, Маша. Кто еще мог передать мне ваше приглашение? И когда она сказала, что я вас жду на приюте? Шестнадцать двадцать три. Мой ответ вас устраивает. Где же она сейчас? Не знаю. У подъемника она встретила подругу и сказала мне, что догонит. Меня вдруг осенило. А лыжи она с собой брала? Да, она хотела скатиться с приюта до ледовой базы. Мне все ясно. Произнес я с полной уверенностью, что не ошибаюсь. Эта девчонка и скинула на нас лавину, бред. Да это просто смешно, возмутился Эд. Маша, совершенно хрупкое создание, э т о чудовищная лавина. Я вам объясню, перебил я Эда. Для того чтобы скинуть чудовищную лавину, достаточно пересечь на лыжах ее верхнее основание. Это может сделать даже ребенок. Ну все, достаточно. Вмешался т а н г и з Идем, Стас. А вы, Эдуард а п о л л и н а р ь е в и ч вернитесь в свою комнату. Хорошенькое дело, вернитесь в комнату. Ворчал в темноте Эд. Я ж ничего не вижу. Мне не выдали ни фонарика, ни свечки. п о л н е й ш е е безобразие. Отрыжки застойного времени ничего, я доберусь до вас, я так этого не оставлю. Он добирался довольно шумно, сослепу налетая на двери и стены, но нам с т а н г и з о м было некогда ему помогать. т е н г и з шел первым, освещая дорогу, я следом за ним. Когда мы вышли на лестницу, он спросил: "Ты в самом деле думаешь, что лавину скинула Машка?" Я в этом уверен, ответил я и рассказал о нашей с ней встрече в баре в четвертом часу дня. Месть, предположил Тенгиз, выходя в коридор третьего этажа. Конечно, банальная месть. м о л о д о й особе н н о д о е л о терпеть беспрерывное предательство этого негодяя, и она замуровала его под лавиной. Видимо. Эдуарда Полинарич теперь пропустит очередной сеанс связи с женой. Очень может быть, очень может быть, задумчиво произнес т е н г и з останавливаясь под прямоугольным люком, ведущим на крышу. А может быть, она замуровала тебя, Стас, или нас с б е л л м или полумного не молвлю с его порошком, а? Я пожал плечами, но ей-то какая от этого выгода. Это верно, сказал т е н г и з протягивая мне фонарик и хватаясь руками за п е р е к л а д и н ы стальной лестницы. Выгода от этого хулиганства на первый взгляд нет. Свети на люк. Он долез до самого потолка, стал поудобнее и уперся обеими руками в белый квадрат. Крепко сидит, гад, произнес он после первой попытки, даже не ш е л о х н у л с я А он случайно на замок не закрыт? Вот же замочная скважина. Я никогда не видел, чтобы его запирали на ключ. Тенгис крякнул и снова попытался открыть люк. Четно. А ну попробуй ты. Он уступил мне место на последней ступени лестницы. Я старался на совесть, но люк в самом деле не приподнялся даже на миллиметр. Дай к а фонарик, попросил я. Крышка люка была подогнана к краям проема достаточно плотно, никакого зазора, и все же мне удалось заметить в миллиметровой щели язычок замка. Что ты там увидел? Нет ничего, ответил я, спрыгивая на пол. Ничего удивительного. Если крыша покрыта, скажем, двухметровым слоем снега, то это как минимум полтонны веса. Ты что хочешь сказать? Тенгис выпучил свои темные глаза, в которых отражались фонарики. Мы тут будем сидеть до лета? Ну почему до лета? До тех пор, пока мои ребята нас не откопают. Ты что очумел? Да за это время Гельмут до Южной Америки доберется и в Сельве спрячутся, а юная хулиганка разнесет по всему Баксанскому ущелью, что два милиционера прикинулись террористами и отхватили мешок с миллионом баксов. Нас откопают только для того, чтобы сразу же замочить. Тогда хватай лопату и выгребай из окна снег, нервно ответил я. Можешь кидать его в коридор, можешь жрать или перетапливать на воду. Не хами, негромко предупредил Тангиз. Работать лопатой будешь ты, и по той простой причине, что ты начальник контрольно-спасательной службы, а не я. Так в данный момент. Я вроде не штатный работник славных органов. Тенгис несильно толкнул меня в спину. Да шутишься, пригрозил он. Между прочим, я еще не разобрался как следует, почему не молвля, приняв а л ь ф а с у л ь ф а м и с т а з а л кинулся разыскивать какого-то мужчину, а не илону. Не знаешь случайно почему? Я пожал плечами и отрицательно покачал головой, хотя внутри у меня все похолодело. Ну ладно, после выясним, многозначительно произнес т е н г и з и пошел вглубь коридора, освещая номерные таблички на дверях. Поравнявшись с тридцать восьмой комнатой, дверной замок к о т о р ы й был вырван вместе с большим куском дерева, т е н г и з толкнул дверь ногой и направил луч внутрь. На ближайшей к окну кровати лежал человек, перевязанный репшнуром от переносицы до лодыжек столь частыми витками, что я с большим трудом узнал в нем Богдана Немолвлю. Бодя лежал с открытыми глазами, бешено вращая зрачками. Увидев свет, он дернул с я всем телом, и пружины под ним скрипнули. Опасный зверь. сказал Тенгиз, остановившись в нескольких шагах от немолвли. Как тебе удалось его обуздать? спросил я. К подобным субъектам применим лишь один способ, ответил Тенгиз. Пришлось его слегка подстрелить в ногу. Правда, б о л ь он все равно не почувствовал, но нога подкосилась, он потерял равновесие и выронил нож. Тогда мы всей толпой его и завалили. Ну пойдем, не будем нарушать отдых гражданина. Погоди, сказал я, когда мы вышли на лестничную площадку. Снова взял фонарик и посветил на приборный щиток, где находились рубильники п р е д о х р а н и т е л и и хранились ключи от технических помещений. Сейчас посмотрю, можно ли наладить аварийное освещение. Бесполезно, сказал я, закрывая крышку приборного щитка. Ничего нельзя сделать. Генераторы не работают. Естественно, усмехнулся т е н г и з Ты ведь даже не попытался их запустить. Я, конечно, ужасно плохо лгал, но зато выяснил то, что хотел. Ключ от верхнего люка, который всегда лежал под приборным щитком и никогда никому не был нужен, бесследно исчез.